Глава двадцать пятая. Сама не знаю, откуда беру силы и отвечаю вопросом на вопрос, при этом сохраняя спокойствие и невозмутимость. Хотя внутри бушует такая буря, что попади туда Зарина, от нее бы остались лишь заколки. Ну, может, и еще сережки. И каблуки. «Если была невестой, чего же тогда не стала женой?» — говорю не хотя. «Или ты не знаешь, Давида?» «Его невозможно заставить жениться, он делает только то, что хочет. Значит, не очень то и хотел видеть тебя своей женой, раз женился на мне». Судя по тому, как её передёрнуло, я попала в точку. Но Зарина быстро берёт себя в руки и возвращает себе надменный вид. «Заставить невозможно, это правда. А вот отомстить...» «Отомстить?» Смотрю непонимающе. «Кому?» «Ту Зару». «Данилевский захотел отомстить моему брату Марта, а в этом твоя единственная ценность, дорогая. Ты орудие мести, не более. Ваш брак недолговечен. Наши мужчины, особенно такие, как Давид, предпочитают жениться на наших женщинах. Не тешь себя иллюзиями». Я и не тешу. Слишком часто я задавала себе вопрос, на который Давид упорно не желал отвечать. «Зато сейчас на него довольно полно ответила Зарина». Спрашиваю, стараясь не показывать, как я взволнована. «Но что твой брат сделал Давиду? Почему тот решил отомстить?» И выбрал такой подлый и недостойный способ. Но это уже должно адресоваться не сестре Данбекова, и даже не самому Тузару. Поэтому эту часть я проглатываю. Зарина отвечает, и мне хочется затолкать ей и её слова обратно, потому что они причиняют мне настоящую боль». Тузар не дал разрешения на наш с ним брак. Как не дал? Почему? Они повздорили из-за одной рукописи. Брат хотел ее купить, а Данилевский ее перехватил у него из-под носа. И Тузар разорвал нашу помолвку. Губы Зарины дрожат, по щеке стекает крупная слеза, в свете диодных ламп сияющая, как настоящий бриллиант. Я была беременна, и когда узнала, что свадьбы не будет, потеряла ребенка. Хватаюсь рукой за подоконник и перевожу дыхание. Это уже слишком. К такому я точно не была готова. То, что у Давида были женщины, я знала. Но для меня все они были некой безликой и неосязаемой категорией. А стоящую перед собой вполне осязаемую любовницу мужа, пусть и бывшую, оказалось перенести нелегко. Ребенок – это вообще за гранью. Странное. Сглотываю слюну и продолжаю. «Странные у вас отношения с братом. Ему так наплевать на твои чувства?» «Он мужчина», — отвечает Зарина. «И он решает. У нас так принято. Наш отец и отец Давида договорились о нашем браке. Ещё когда мне было шесть лет. Отец умер, теперь в семье старший Тузар. «Слушай», — перебиваю её, — «раз ты всё знаешь, скажи, почему твой брат решил на мне жениться?» «Я не из ваших, не из достойной семьи, как вы любите выражаться». «Азад очень достойный человек», — начинает Зарина, но я ее снова перебиваю. «Азад мой отчим, я не его дочь, я его практически не знаю. Что двигало твоим братом Зарина? Почему он оплатил мое обучение? Откуда он вообще обо мне узнал? Говори». Я грозно наступаю на нее и с изумлением ловлю себя на том, что копирую интонации Данилевского. Это срабатывает, и Зарина растерянно отвечает. Ему Азат сам предложил. «Брат давно хотел развивать бизнес в Европе, а твой отчим сказал, что ты мечтаешь получить там образование. И если у Тузара будет жена, которая будет там жить, ему будет проще найти общий язык с европейским бизнесом». «Полная чушь», — бормочу я. «Европейскому бизнесу без разницы, какая у кого жена!» Зарина пожимает плечами. «Я тебе говорю только то, что слышала». «Да, похоже, от местных мужчин можно что-то узнать, только как мы с Зариной, подслушиванием. Но это единственное, что нас хоть как-то объединяет». «Хорошо», — киваю. «А как тогда эта теория сходится с тем, что ваши мужчины не женятся на чужих, а только на своих?» Или Тузар предполагал завести Гарем? Вообще-то я пошутила, но, судя по поджатым губам Зарины, я снова попала в точку. «Ты насмотрелась сериалов о султанах?» – презрительно говорит она. «Нет, конечно, мы цивилизованные люди, но для продолжения рода он взял бы жену из наших женщин, а ты была бы витриной для успешного бизнеса, точно такой же, какую сделает из тебя Данилевский». «Довольна». «Останавливаю её. Это наши с Давидом отношения. чтобы там ни было между вашими семьями, я Данилевская, а ты Данбекова. Я его жена, а не ты». «Ты не прослушала голосовое?» уточняет Зарина. «Хорош муж, который обсуждает молодую жену со своими друзьями. Зато я обсуждать своего мужа с его бывшими в женском туалете не собираюсь. И если ты хотела уничтожить мой брак...» то спешу тебя разочаровать. У тебя ничего не получилось. Всего хорошего». Вылетаю из женской комнаты и смотрю по сторонам. Охранник, торчащий под соседним деревом, оживляется. «Зураб». «Зову парня». «Ты не знаешь, где сейчас Давид?» «Пойдемте, я вас провожу». Кивает он, и мы идем к лестнице, ведущей на верхний ярус. Я должна поговорить с Давидом. Ясно, что дамочка приврала и приукрасила – Но в основе ее слов лежит правда, и я это чувствую. А еще чувствую, что вкус у нее достаточно горький и приторный. И очень жаль, что эту правду я узнаю не от мужа. Пока поднимаюсь по лестнице, в голове вращается сотня мыслей. Хорошо, допустим, эта долбучая Зарина говорит правду, плюс-минус. Возможно, она до сих пор влюблена в моего мужа, и, возможно, у него к ней тоже остались чувства. Но потом, после нашей свадьбы, у Давида возникла ко мне необъяснимая тяга, которую он и не собирается скрывать. Это неоспоримый факт, который я неоднократно видела собственными глазами и несколько раз вполне отчетливо ощущала. Здесь обвинить Давида в лжи невозможно. Он в первую же брачную ночь разложил по полочкам наш брак и предложил дополнить его приятным бонусом — сексом. И если отбросить все его дальнейшие брачные танцы, ночные полеты к ЧебиХану, милые переписки, завтраки и ужины, то сейчас все зависит исключительно от моего решения. Уверена, стоит мне сказать твердое «нет», собрать чемодан и улететь в Европу, Давид не станет запирать меня в замке. Год, и я смогу подать на развод, сменить фамилию. Пройдет время, и о том, что я когда-то была Данилевской, останутся лишь приятные воспоминания. От одной только мысли, что такое возможно, в груди появляется ноющая боль. Заставляю себя об этом не думать, хотя моя внутренняя девочка горько рыдает, потому что мы с ней обе знаем. Давид не из тех, кто станет упрашивать или уговаривать, а тем более принуждать. Если я решу уехать и с ним развестись, он не станет препятствовать». «Будет сжимать до треска ручки кресла, хмурить брови, сцепит зубы до скрежета, но просить не станет. И если я не хочу умереть от горя прямо сейчас, я не должна отдавать волю воображению. Я должна понять, почему Давид выбрал орудие мести меня, и почему он так странно это реализовал. Он не переходил дорогу Донбекову, не отбивал меня и не добивался моей руки». Я вообще впервые услышала о Данилевском после того, как отказала Тузару и отказала в связи с определенными обстоятельствами. А ведь я могла согласиться, если бы не Максут и не Росомаха. Теоретически, ну, если просто предположить, я могла втрескаться в Данбекова и понестись за него замуж с такой скоростью, что ошалили бы и мой отчим, и сам Тузар. А что, Данбеков вполне привлекательный молодой человек». Будь на моём месте другая девушка, не такая зацикленная на своём образовании, то вполне возможно, что она бы прыгала до потолка от радости. С точки зрения перспективы, надо признать, между браком с Данбековым и браком с Данилевским для меня особой разницы не было. Так откуда в этом чёртовом треугольнике взялся Давид? Вижу его, и сердце заходится от боли. Может, если бы он не был такой красивый, Оно бы не так болело. Давид сидит в кресле на широком балконе над бассейном. Здесь людей совсем немного. Остальные толкаются внизу, возле столиков, танцуют или гуляют по дорожкам парка. Вокруг бассейна красивая подсветка, отчего вода загадочно мерцает. Муж беседует с одним из гостей, а потом замечает меня. И мы впиваемся друг в друга глазами. Он не слушает, что говорит собеседник, обжигает меня выжидательным взглядом, а я иду, глядя на него в упор. Мой муж очень умный мужчина, и у него масса достоинств, но даже он не умеет читать мои мысли, и тем более он не мог предсказать, что я не захочу выходить замуж за Донбекова, да еще и по такой пикантной причине. Останавливаюсь, ослепленная внезапной догадкой. Если только он сам все это не срежиссировал. В голове один за другим проносится вся цепочка событий. Максут угрожает выдать меня замуж за шкафаобразного хамзата. Балаболка Мадина врет, как дышит, и подговаривает поверившую во всю эту ерунду меня к побегу. Арсамаха находит меня и привозит к себе в дом. А потом появляется Давид с предложением. Внезапно и вдруг. «Что с твоим лицом, Марта?» – спрашивает Давид и я обнаруживаю, что подошла к нему практически в притык. Молчу, и тогда он обращается к собеседнику и своей охране. «Простите, мне срочно нужно поговорить с женой». Тот кивает и удаляется. Охрана уходит следом, а Давид разворачивается ко мне. Я не заставляю его дважды повторять вопрос. «Вы с Ариной были помолвлены?» Начинаю безо всяких прелюдий. И прямо на моих глазах с Давидом происходит та же метаморфоза, которую я видела накануне. Глаза суживаются, лицо каменеет, взгляд становится ледяным. «Да, были», — он отвечает, сцеживая каждое слово. «Почему ты мне не сказал?» «Потому что это было давно. Ты моя жена. Какая разница, с кем я был, когда-то помолвлен?» «Логично. Киваю в знак того, что принимаю аргумент, а Давид тем временем пытается взять меня за руку. Безуспешно». «Какая муха тебя укусила, Марта? Или...» Он вглядывается в моё лицо. «Или это была змея? Мелкая такая гадючка по имени Зарина. Как она до тебя добралась? И куда смотрел Зураб? Ты же сказала, что идёшь в туалет». Но я перебиваю его и спрашиваю, глядя прямо в глаза. «Давид, скажи правду. Ты мстишь Данбекову? Только не лги, пожалуйста». Последние слова произношу почти умоляюще, и он замолкает. Он молчит, и я молчу. Вцепилась в складки на платье и молчу. Первым не выдерживает Давид. Берет меня за руку и с решительным видом ведет в сторону лестницы. «Поехали домой, Марта. Здесь не самое удачное место, чтобы выяснять отношения. А у меня от этого его «домой» в легких кончается воздух, и рука горит в его руке» так что кажется, будто на ладони уже прогорела кожа. Я всю дорогу сюда представляла, как мы с Давидом вернемся в замок и останемся вдвоем. Рабочий день закончен, персонал разошелся по домам. Я ждала этого момента с тех пор, как Давид уехал, и теперь все летит к чертям собачьим, потому что он не хочет сказать мне правду. У меня есть еще одна попытка и еще одна надежда, пусть слабая, но есть». Останавливаюсь и выдёргиваю руку. Муж тоже тормозит и смотрит не ласково, Даже где-то устала. «Ну что ещё?» Я переворачиваю руку ладонью вверх. «Дай мне свой телефон, Давид». Он бросает тяжёлый взгляд, но колеблется лишь долю секунды. Снимает блок с экрана и протягивает телефон. Но я всё же не решаюсь лезть туда сама. «Открой папку с моими фото». Он выполняет просьбу, и тогда я беру телефон. Быстро нахожу нужный снимок и поворачиваю гаджет экраном к мужу. «Откуда у тебя этот снимок, Давид?» На лице Данилевского не дергается ни один мускул. Только глаза еще больше темнеют и становятся похожи на настоящие черные дыры. Как тот ночной пруд в углу замкового сада. «Это тебе Расамаха прислал?» «Только честно, мы договорились». Давид растирает лицо и поднимает голову. «Поехали домой, Марта», — повторяет он чужим сиплым голосом. «И я точно знаю, что больше никуда с ним не поеду». «Нет», — сжимаю пальцы, и телефон падает Давиду на колени. А я сцепляю руки за спиной и отхожу на несколько шагов. На всякий случай. «Я с тобой не поеду. Нет у меня никакого дома, Давид. Здесь есть отель, я сниму номер». Попрошу Салимат собрать мои вещи. Пришлёшь их сюда, если тебя не затруднит. Ты обещал, что я смогу уехать в Лазано, а через год подать на развод. Так я и поступлю. Резко разворачиваюсь и чуть не падаю, потому что мир внезапно делает оборот вокруг своей оси, а следом ещё один. Ещё и ноги не гнутся, будто у меня вместо ног две колоды. «Марта, стой! Марта!» Несётся за спиной грозный окрик, И мир снова занимает свое нормальное положение. Я не иду. Бегу. Подобрав платье, спускаюсь по ступенькам. Ничего перед собой не вижу. Глаза застилает пелена. Быстро моргаю, чтобы хоть немного улучшить видимость. Решаю не обходить территорию по кругу, а иду напрямик мимо бассейна. Тут тоже достаточно оживленно. Гости прохаживаются с бокалами и с любопытством поглядывают на меня. А я все оглядываюсь на сидящий на балконе силуэт. Он притягивает взгляд, как магнитом. Меня окликают, и я оборачиваюсь и врезаюсь в женскую фигуру, а затем ощущаю сильный толчок. «Счастливого плавания, Марта!» Слышу ядовитое шипение зарины, и земля из-под ног куда-то исчезает. Зато появляется вода. Много воды. Она заливает уши, нос, глаза. Пытаюсь барахтаться, но мешает платье. Да и бесполезно, я не умею плавать. И в этот миг на ум приходит только одно имя. Во всем мире есть только один человек, которому пусть очень недолго, меньше месяца, я была по-настоящему нужна. Отчаянно работаю руками, выныриваю на поверхность и, собрав все силы, кричу. «Давид!»